Глава 9. Отдал за ключи от их квартиры, закрыл за ним дверь и решительно направился к жене в ванную. Лина подождет. А то я, конечно, всем нужен, но в кои-то веки мы с женой одни в квартире. Ну и надо отпраздновать, что тещу не надо будет навещать с передачами в психушке. Галия радостно пискнула, поняв, зачем я к ней ворвался. Только через полчаса собрался и пошел за Линой. «Послушай, ну как ты вырядилась? Ты же не на танцы собралась», — откровенно сказал я ей. «Давай переодевайся». «Во что?» — удивленно посмотрела она на меня. «Так, чтобы на училку была похожа. Строго и скромно. Поняла?» «По ее взгляду понял, что не очень поняла. Показывай, что у тебя из одежды есть». «Выбрал прямую черную юбку и голубую рубашку. Подобрал к ним шарф шелковый синий в белый горох. Вот переодевайся. Я у подъезда тебя жду». Она вышла только минут через пятнадцать. Хорошо, что не стал у нее дожидаться. А тут весна, да и я время от времени посмеивался, вспоминая последний прикол от тещи. Вот так бы всегда, а не помадой моей рубашки пачкать. «Чего ты так долго-то?» — спросил я Лину скорее для порядка. «Так то не удивился бы, если бы и дольше пришлось постоять. Женщина есть женщина». Так надо же было погладиться. Ну понятно. Где Виктор работает? Оказалось, что работает он в магазине около станции метро Колхозная. А там пешком минут десять. Через полчаса уже стояли с линой в кабинете заведующей. Потому как она нас встретила, даже присесть не предложила. Сразу понял, что человеческого разговора не получится и достал удостоверение Верховного Совета. — Мы по поводу Еловенко Виктора Ивановича, — представился я, поздоровавшись. — Это его невеста. — Я не знаю, где он. Он две смены уже прогулял. Тут же сменила тон с надменного на предупредительность заведующая, узрев корочки. — Он не прогулял, он задержан, — объяснил я. — Ничего страшного он не совершил и скоро вернется к работе. Только нужно, чтобы родной трудовой коллектив символически взял его на поруки. Это чистая формальность. И за что он задержан? Не за пьянку же? С подозрением посмотрела на нас заведующая. Не буду лукавить. Задержан он за саркастические куплеты собственного сочинения. Ответил я. Я так и знала. Поднялась заведующая и отвернулась к окну, засунув руки в карманы белого расстегнутого халата. «Я же ему говорила, что допоется. И кем он задержан?» «Комитетом», — не стал врать я. «И вы всерьез хотите, чтобы мы взяли его на поруки после этого?» Пораженно уставилась она на меня, как будто я и сесть в тюрьму за него предложил. Лина начала хлюпать носом и достала платок. «Хорошо, пусть поплачет для антуража». «Позвольте, а почему нет?» Ключил я форсаж. «Вы его руководитель. Сами только что сказали, что о его пагубном увлечении прекрасно знали. Какие меры вы приняли? Какую работу проводил с ним ваш коллектив? Вы можете показать мне протоколы заседаний, где вы пытались вернуть его на путь истины, нет?» Так что же получается? Отступился человек, а вы тут же в кусты, вместо того, чтобы его поддержать и помочь встать на путь истины. «Не наше дело?» — Нет, уважаемая, ваше. Или следующего руководителя этого магазина, если от вас помощи вашему сотруднику не добиться. Услышав это, заведующая стала снова посматривать на меня настороженно. — Пожалуйста, — рыдая, взмолилась Лина. — И потом, вы же сами сказали, человек он не бьющий, ответственный, — продолжил я. — Почему вы не хотите ему дать шанс? Она опять отвернулась как, окну и через несколько мгновений повернулась к нам, глядя больше на Лину, чем на меня. «Ну ладно, напишем мы эту бумагу», — сказала она так, как будто я уговорил ее все честным трудом накопленные тысячи поставить на зеро в подпольном казино. «Спасибо вам, спасибо», — кинулась к ней Лина. «Я с него не слезу. Он только рот откроет со своими куплетами, сразу по губам получит». Ну-ну, немного отойдя от неприятных размышлений, рассмеялась заведующая, видимо, представив себе эту картину. Договорились, что за письмом о том, что Еловенко трудовой коллектив берет на поруки, Лина заедет сама, а потом отправится с ним в КГБ. Она всячески намекала на то, чтобы я туда с ней поехал, но я жестко отыгрывал свою роль, напирая на то, что в КГБ ни разу не был и не планирую. Неужели ей мало того, что я и так навел справки и придумал, как ее мужчину из тюрьмы выцарапать? Ну да, не хватало мне еще с Линой в КГБ идти. Там на проходной со мной охранники поздороваются, которые меня уже как родного знают, и сольется вся моя конспирация. Даже Лина поймет, что я там завсегдатый. Но если даже ничего такого не произойдет, у нее же язык как помело». Разойдется потом по подъездам нашего дома информация, что я с ней в КГБ ездил. Хахали ее выручать. Пройдет какое-то время, и все забудут подробности. Помнить только будут, что Ивлев и КГБ как-то связаны. Нет уж, спасибо. Выйдя из магазина, мы пошли с Линой к метро. Она сразу повеселела, всю дорогу благодарила меня. «Ты на работу не забыла позвонить, что опоздаешь?» — спросил я, чтобы сменить тему. «А, забыла!» — воскликнула она. «Поспеши тогда!» — кивнул я ей в сторону метро, а сам остался на улице, соображая, что мне делать дальше. «Надо бы заехать на кожгалантерейку и швейку за списками и отвезти их с отчану, пока мы не опоздали». Москва — союз советских обществ, Дружбы и Культурной связи с зарубежными странами. Валерия Николаевна Белоусова была вне себя. Весь коллектив только и говорил о том, как их выскочка затмила всех на конкурсе в Воронеже. С самого утра, в какой бы кабинет она ни заходила, ее сразу спрашивали, смотрела ли она вчера программу «Время». «А нашу Ивлеву видели?» — спрашивала коллега из соседнего кабинета. «Какая, а? Мне даже муж не поверил, что это наша сотрудница. Представляете?» «А ваш-то, молодой, как выдержалась!» — говорили ей в другом кабинете. «Ну, просто принцесса!» С такими прической, макияжем любая была бы принцессой, не выдержала, в конце концов, Валерия Николаевна, очень пожалев, что не поехала сама в этот раз. Тут еще и Морозова начала этой выскочкой восхищаться, но с начальницей не поспоришь. Пришлось сидеть, слушать и кивать одобрительно. Забрав в списке очередников, позвонил с и сказал, что скоро приеду. «О, давай-давай. Тут Мещеряков звонил, тоже сейчас подъедет. Я тебе звонил, а у тебя дома никого нет», — ответил он недоуменно. «Верну сегодня детей с няней из деревни, и опять кто-то будет все время дома. Галия сегодня приехала из командировки. Наверное, все же решила на работу пораньше пойти». «Привет ей. Обязательно». В райкоме сразу передал сатчану списки желающих на Народный дом, и мы пошли в кабинет Бартко. Мещеряков был уже там и Регалев. «Ну вот, Андрей Юрьевич, все в сборе», — констатировал Бартко. «Можете начинать. Товарищи, я приношу свои извинения за произошедшее. Моя недоработка больше не повторится. Шестинский вернул деньги за свои подделки. И сверх того еще столько же в наказание. Вот». Выложил он на стол пачку сотенных и еще россыпью сколько-то соток. Подельные монеты можно оставить себе», — положил он передо мной мою монету, так и завернутую в салфетку. «Ну, Андрей Юрьевич, все хорошо, что хорошо кончается», — ответил довольный Регаев, потянувшись к деньгам. Преть будем умнее», — добавил Сачан. «Товарищи, тут еще один момент», — задумчиво произнес Мещеряков, наблюдая, как мы делим деньги. «Как выяснилось, фальшивомонетчики, которых мы накрыли, работают с оригинальными музейными матрицами. Но ну, это так и есть, товарищи. Поэтому эти фальшивки такого высокого качества. Как вы смотрите на то, чтобы взять этот процесс под контроль?» Москва, Гагаринский райком КПСС Когда Регина появилась в его кабинете во второй половине дня, Володин уже как следует успел накрутить себя. «Герман Владленович, можно?» С довольной улыбкой вошла она к нему в кабинет, в приятном предвкушении и закрыла за собой дверь. Володину очень захотелось вышвырнуть ее вон, он еле сдержался. «Ты зачем пришла?» — спросил он. «За деньгами?» — перестала улыбаться Регина. «А ты их заработала?» — стал Володин из-за стола и уставился прямо ей в глаза, опершись о стол двумя руками. Регина почувствовала, как ноги стали ватными. Она и сама прекрасно понимала, что в комсомольском прожекторе дел совсем нет в последнее время, и вроде как она не отрабатывает свои сто рублей в месяц. Она собиралась сегодня рассказать Володину, что Гусев организовал группу по работе с письмами на радио и в газету. Там интересные наводки бывают, и она попробует сейчас в эту группу попасть. Ей стало не по себе под злым взглядом Володина. Но тут она тоже разозлилась, вспомнив, что говорил пьяный Самедов. «Они тут такими деньгами ворочают десятками тысяч, и пожалели ей сто рублей?» и смотрит еще этот деятель на нее с таким презрением. Знаете что, Герман Владленович, подошла она к нему ближе, при том, что вы с одного только завода строительных материалов от пятнадцати до двадцати тысяч в месяц имеете, я уже не говорю про колбасный завод и трикотажную фабрику. И мне сто рублей пожалели, да? А не хотите мне пятьсот рублей начать платить за молчание? Володина пешил. Такого отпора он совсем не ожидал, и то, что она знает гораздо больше, чем он мог себе представить, тоже не ожидал. Просчитался, получается. Мысли заметались в голове бешеным калейдоскопом, а потом и еще одна неприятная всплыла. Про трикотажку Ейсамедов ничего не мог сказать, дошло до него. Эту фабрику приняли, когда он уже был неудел, это уже скорее головин прокололся. «Блин, вот же идиот! Его поставили, чтобы приглядывать за ней, а он распустил язык в постели, как и Самедов!» «Недооценил я эту стерву!» «Перебьешься без пятисот рублей!» — Достал он из кошелька две полсотенных купюры. «Напрасно вы на меня так набросились!» — обиженно заявила она и рассказала про группу по работе с письмами. Москва. Пролетарский райком. Там только и нужно, что немного золота, а прибыль сумасшедшая. Но вы сами все знаете, что я вам рассказываю, продолжил Мещеряков. Если что, Ашестинский мне все расклады сдал. Я молчать не стал, а то мало ли еще купятся на это крайне сомнительное предложение. Товарищи, это откровенный криминал и уголовщина, я категорически против. Одно дело, когда мы предприятия развиваем, дополнительную продукцию дефицитную производим. Людям на наших предприятиях условия труда и жизни улучшаем. И совсем другое вот это». «Согласен», — поддержал меня Сатчан. И потом продолжил я. «Вот побыли мы сами, в роли обманутых покупателей. Ну и как? Понравилось? Хотите того же для других?» «Ну, в общем, да. Криминал низкопробный». Как-то неуверенно, но все же согласился Бортко. «Так что? Так все на тормозах и спустим?» С недоумением смотрел на нас Мещеряков. «Пусть дальше штампуют свои фальшивки». «Если вы все не против, то я бы нашел, как дать ход этому делу», попросил я, подумав про Васю. «Есть знакомый майор в МВД, которому надо карьеру делать. Раскрытие такого дела ему бы ее хорошо так подстегнуло». «Я поговорю с Захаровым», — пообещал мне Бортко. Мещеряков кивнул согласно. «Никакого внутреннего сопротивления я в нем не заметил на то, что мы отказались вписываться в этот откровенно криминальный бизнес. Лишь бы он его втихаря под себя не подмял. Не хотелось бы, чтобы Юрий залетел под фанфары вместе со всей этой шайкой-лейкой, когда я Вася на них натравлю». А в том, что мне эту информацию по фальшивомонетчикам отдадут, я почти не сомневался. Не станет Захаров пачкаться во всем этом. «Тут еще по Ганину вопрос», — проговорил Мещеряков. «Адвокат этот, Альникин, договорился со следаком отмазать Ганина от срока. Но тут просит гараж». «За гараж в Москве можно не от срока отмазать, а от обвинения вообще», — недовольно заметил Бортко. Это если покупать по объявлению, — возразил ему Регалев. А мы, как-никак, можем выйти на председателя кооператива. Да, можно его подмазать и по цене строительства в кооператив влезть, — подтвердил я. Смотря какой гараж, конечно, но при удаче тысячи в две с половиной можно уложиться. То есть вы не против, — уточнил Мещеряков. Мне адвокат назвал два кооператива, которые следока устроят. Могу начать переговоры. — Начинай, Юрич, кивнул Михаил Жанович. — Можно подумать, у нас выбор есть. — Да и все равно потом с на эти деньги стрясем, — пожал плечами Регалев. — Действительно, действуй, Юрич, согласился с ним Бортко. На этом наше спонтанное для меня совещание закончилось. Мы вышли из кабинета, во внутреннем кармане пиджака неожиданно оказалось тысяча триста с лишним рублей и заметно топорщилось. Решил ехать домой. Не до стрельб сегодня. «Слушай, забыл тебе вчера сказать...» — остановил меня Сачан. «Говорил с тестем в выходные по твоему вопросу насчет МПС и бюджета министерств». «И что?» — заинтересовался я. «Он сказал, что этот вопрос очень старый, очень сложный. Никто не хочет им заниматься. Все друг на друга перекидывают уже много лет». «Так, и?» «Знаешь, как он сказал?» «Не лез бы ты в это дело!» — так и сказал, удивился я. «Ничего себе!» «Москва!» Мария неожиданно вызвала Диану навстречу. «Ничего она хочет», — недоумевала она, собираясь. «За границу я не собираюсь в ближайшее время. В институте каждый день сижу. Надо учиться. А то, как попка-дурак, ни одной беседы поддержать не могу». Но разве что, кроме взлома замков, тут я теперь и сама могу практические занятия вести. Встретившись у метро, девушки обнялись, как и подобает подругам, и направились в сторону парка. От Дианы не укрылось, что Мария была в хорошем настроении. — Как только узнала, сразу тебе позвонила, — сказала она, как только в непосредственной близости не оказалось людей. — Хочу тебя поздравить. Тебя наградили почетной грамотой КГБ за информацию по авиано. «Да? И где она?» — удивилась Диана. «В сейфе у меня. Пусть лучше там и остается. Ты же не хочешь, чтобы твой муж наткнулся в твоих вещах на почетную грамоту за подписью председателя КГБ Андропова?» «Самого Андропова?» — округлила глаза Диана. «Вот это да. А можно мне на нее хоть одним глазком посмотреть?» — Посмотреть можно, — рассмеялась Мария. — Принесу в следующий раз. — А что это за почетная грамота? Что она значит? — полюбопытствовала Диана. — О, это большая награда. Я сколько лет уже служу, у меня такой нет. Многозначительно посмотрела она на свою подопечную. — И еще. Руководство приняло решение усилить твою языковую подготовку. — Как это? У меня и так курсы арабского и французского. Этого мало. Тебя будут еще в индивидуальном порядке обучать английскому и итальянскому. Как? Когда? Откровенно растерялась Диана. Да не волнуйся ты так. Я уже все устроила. Будешь числиться в канцелярии на полставке у себя в горном. А вместо работы будешь учиться в отдельном кабинете с преподавателями. Никто ничего не заподозрит. И муж твой тоже. Но только преподаватели не знают, что на нас работают. Не проболтайся. Это после учебы надо будет оставаться? Зачем? Вместо. Будешь приезжать к восьми и заниматься до трех. Целый день? Ну, а как ты хочешь. Нам надо успеть тебя поднатаскать. Вдруг твой тесть опять вызовет вас неожиданно в Рим или еще куда? Это сколько же часов я буду заниматься? С восьми до трех? Семь часов? Диана с недоумением посмотрела на куратора. И час перерыв. Обычный учебный день. «Угу, обычный учебный день. Оплатить будете за полставки». Недовольно насупилась Диана, представив, как она после шести часов итальянского и английского еще поедет на курсы арабского или французского. А с другой стороны, она же так и так хотела больше языков выучить. Может, надо не расстраиваться, а радоваться, что так все получается?»